Глава двадцать девятая Кирилл Я второй час пытаюсь выбить внутренности из груши, пока прокручиваю в голове разговор с Ганским, состоявшийся на крыльце Бристоля. Она мне рассказала после того, как я предложил ей у себя работать, Кир. Ее подруге, которая журналисткой работает, расследование поручили, мол, есть такой Серов. Он с сотрудницами пользуется, как надувными куклами, после чего увольняет. Надо его в этом улечить. Та заболела в последний момент, и вместо нее вызвалась Саша. Губы Ганского кривятся в ухмылке. «Туго тебе пришлось, конечно, но ты, как я понял, стойко держался». А головой она своей подумать не могла, прежде чем на такое подписываться. там свидетельницы, насколько я знаю, были. Не злись на нее, Кирилл. Девчонка на каникулах, времени вагон, решила пользу обществу принести. Из-за того, что ей заняться было нечем, на меня могли дело завести. А потом бы месяцами в прессе мое имя вместе с педиками из шоу-бизнеса полоскали не за хрен. Тебя, я вижу, это забавляет, но я бы посмотрел, как ты кипятком бы ссал, оказавшись на моем месте?» «Со мной, Саше бы, мучиться столько не пришлось, признаю», — смеется Ганский. «Я не такой стойкий, как ты. Нагнул бы ее раком при первом положительном сигнале, на радость всем конкурентам и той газетенке». На этом разговор закончился, потому что я дал ему в челюсть. Охуенно посидели. вообще на правду это похоже. Голиков ту девку, которая с Александрой была в ресторане, пробил. Действительно, дружат. Да и вряд ли наследница сразу нескольких генеральных кресел на летних каникулах решила подзаработать, связавшись с моими конкурентами. А вот глупость, вроде принесения таким тупым способом пользы обществу, очень в духе этой взбалмошной девки. От понимания того, что она всю эту херовую операцию провернула не со злого умысла, температура моего гнева снижается, но до отметки 36,6 ей все равно далеко. Я ведь чудом не поддался на ее провокации. А если бы сорвался, это означало бы ведро говна на голову и кучу неприятностей. И вот этого ей я никак не могу забыть. «Бро, груши больно. Хватит!» Слышу насмешливый голос Марата сзади. «Может, сегодня в куб сходим? А то тебе, судя по всему, снова не дают». Я сбрасываю перчатки и ловлю брошенное им полотенце. «Куб? Хорошая идея. Пора бы уже и впрямь потрахаться». «Саша». «Спасибо, что довез». Вложив во взгляд максимум благодарности, смотрю на Владимира, который заглушил двигатель и разглядывает меня. «Черт! Он сейчас целоваться полезет. У меня на этот счет чуйка, как у слепой болгарской провидицы. Спасибо, что составила компанию». Ганский криво улыбается, отчего синяк на его щеке переползает к уху. все-таки Серов, несдержанный зверюга, взял и друга на глазах у толпы посетителей приложил. Выражение лица ганского меняется с «Я твой бескорыстный извозчик» на «Но «Ну не зря же я час в пробке на Садовом проторчал», после чего он и его губы тянутся ко мне через консоль. Я молча дожидаюсь, пока Владимир зависнет в нескольких сантиметрах от моего лица, проникновенно глядя мне в глаза, после чего заношу руку и треплю корку геля на его волосах. «Обойдемся без поцелуев, Володь. Окейушки, мы же с тобой профессионалы». Ответом мне становится урчащий шепот. «Одно другому разве мешает?» «Хм, очень мешает, если ты, как хомо-брут, заперт в моем меловом круге френд-зоны. Лазеек я в нем не оставляю». «Еще раз спасибо, что довез». Я нарочно не понижаю голос, чтобы Ганский почувствовал всю неуместность внедрения в мое личное пространство и, наконец, вернул свой брючный зад в кресло. Это он, нахмурившись, и делает». «Володя, предлагаю сразу прояснить ситуацию на месте. Если ты меня позвал на работу с мыслью о том, чтобы совместить приятное с полезным, то это мимо. Я могу продолжить на тебя работать без дальнейших посягательств с твоей стороны, либо же не работать вовсе. Разумеется, без каких-либо обид. «Кто бы мог подумать, что ты можешь быть настолько суровой?» Глухо бормочет он. Просто в моем понимании легкость в общении не подразумевает, что человек не знает себе цену, так же, как благодарность не означает приглашение запихнуть язык мне в рот. Мне нужно получить ответ прямо сейчас, чтобы знать, выходить ли к тебе на работу. Ганский одергивает рубашку и вновь обретя образ независимого бизнесмена, заводит двигатель. Давай я уточню, в отделе кадров, сколько моя помощница еще пробудет в отпуске. И тебе сообщу. Твою мать! Вот кто настоящий козлина, нанявший на работу не меня, а мои сиськи. Хотя, возможно, его просто испугал счет за тот обед в Бристоле. Но тогда он жмотина. И в силу моей врожденной непереносимости таковых, это слабое оправдание. Я ведь к нему не напрашивалась, он сам предложил, дважды мудила. На языке вертится столько проклятий, что они наверняка заставят щеки ганского покрыться чешуей, но вместо этого я великодушно делаю ему комплимент. «Этот синяк на щеке тебе очень идет, Володя». Пока он пытается уложить это в голове, я выбираюсь из салона и шарахаю дверью так, как кабинетом Серова и не снилось. Поднимаясь домой в лифте, я набираю номер Кати. Мы с ней обе без денег и обе безработные. А значит, нам просто необходимо выпить в кубе.